инкарнации, отчеканил Лепотин. В его тоне мне опять почудилась насмешка. Я решил не дать спуску и не менее иронически протянул: "Ах, вот оно что?" Лепотин промолчал. Но я непременно хотел дознаться, почему он подослал ко мне книжную и попробовал еще раз. "Впрочем, я вам обязан тем, что таким образом познакомился с дамой, э... Он кивнул. Я продолжал. «К сожалению, из-за мистификации, которую вы сочли уместным устроить, я попал в довольно неловкое положение, а теперь я хотел бы разыскать для княжны копье». «Позвольте, оно же у вас», — с лицемерной серьезностью возразил он. липотин да с вами просто невозможно разговаривать!» «А что такое?» «Ну, знаете ли, вы же солгали даме!» Заявили, будто бы у меня находится какое-то оружие. — Которое вы приобрели у меня. — Тьфу ты пропасть! Вы сами сказали минуту назад, что это... — Было в иной инкарнации. Поди, знай. Лепотин замолчал, наморщив лоб, словно в глубокой задумчивости. Потом буркнул. — Ну, бывает, век перепутаешь.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 но чисто умозрительное Не скажите, княжна русская, — Лепотин улыбнулся. — Ну да, и что же? — Россия молода, даже очень молода, считают некоторые из ваших соотечественников. Моложе всех. Но Россия и стара, невероятно стара. Нам, русским, никто не удивляется. Бывает, мы хнычим точно малые дети, —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 Я готов отнести насчет вашего характера или желания позабавиться, то, что нынче вечером вы вздумали говорить загадками. Но каким образом? Как вы могли узнать это имя? Мазки? Ну что ж... По-прежнему вяло промямлил Лепотин. Кажется, я уже упомянул, что он был... Да, да, русский. Царский магистр. Так его именуют в некоторых старинных источниках. Но вас-то...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 «Правда, пока что вы бессмертны, и только. А вот он!» Лепотин сделал паузу, прищурился и снова пожал мне руку. «Скажем прямо, не он, а я. Да будет вам известно, я овечен. Всякое существо бессмертно, просто не догадывается о своем бессмертии или начисто о нем забывает, когда приходит в сей мир или покидает его».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 В более подходящий, светлый час, в более спокойном настроении непременно добьюсь от Лепотина толкового ответа. Больше не дам водить себя за нос. А теперь... за работу. Уж как решил. Запустив руку в ящик стола, куда сложил бумаги из посылки покойного кузена, наугад вытаскиваю тетрадь в обложке из извиления «Превосходные выделки пергамента».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 обернулась для меня столь скверно немало у меня оснований принести глубокое и искреннее благодарение неисповедимой судьбе или изъясняясь более благопристойно провидению и милосердию божью ибо и ныне на пятьдесят седьмом году от роду дозволено мне пребывающему в добром здравии и светлом уме использую наслаждаться благами жизни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 а над всем в тепловатом солнечном свете неверный трепет блестящих, точно адамантами убранных стрекозьих крыл. Поймаешь лгунью чаровницу, ан в руках-то отвратный червяк со скользкими стекляшками крыльев. Размышляя о сём, я нечаянно приметил большую серобурую личинку, из которой, пригретая тёплым весенним солнцем, выползла юная стрекоза. Трепещущая насекомое не засиделось на желтой соломинке, к коей, готовясь свершить страшный акт рождения и смерти, в страхе прильнула, цепляясь из последних сил, темное обиталище, ныне стрекозою покинутое. Тёплые солнечные лучи вскоре обсушили влажные тонкие крылья. И вот они махнули раз, другой, изящно распрямились, с мечтательной неспешностью разгладились,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 моей злой судьбы, моей бедной элинор умирающей, борющейся со смертью. А я, и это увидел, тайком ускользнул от нее, бежал, как из темницы, от смертного одра в сады Мортлайка. К ней, к ней, к Елизавете. Маска, личина, призрак. Вот каков я.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 Отец мой устроил в дистовании столь пышное празднество, что в уплату долгов пришлось отдать третью часть всех поместий, ибо с поистине королевской щедростью он расточал средства ради нелепых роскошеств и перов. Вскоре отец мой опочил. Мать моя, тихая, нежная, печальная женщина, к тому времени давно сошла в могилу.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 была неслыхана дерзким предприятием, однако далеко не самой отчаянной проделкой, хотя и привела к роковому повороту моей жизни. Беззаботное существование, не отягченное помыслами о грядущем дне, дикая жажда приключений, по их милости сразу после кончина родителя я решился предоставить попечению правителей отчий дом со всеми угодьями, и, получая лишь весьма скромную ренту, молодой лорд отправился в путешествие. Меня манили университеты Левина и Утрахта, Лейдена и Парижа, жизнь, бьющая ключом в всех городах, а также, конечно, молва о процветании как признанных наук, так и тайных учений. Корнелий Гемма, великий математик,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 я избег гибели быстрый конь умчал меня в укрепленный дистоун затем путь мой пролег за море в левеский университет я расстался с почетной должностью недурным жалованнием и с моим славным именем ныне замаранным злобной бранью святош и праведников облитым грязью подозрений, но я не предавал значения ядовитой клевете ее змеиному шипению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 Ибо покровительство, которое император открыто мне оказывал, давно возбуждало ненависть и неутолимую зависть в их сердцах. Никто иной, как Герцк Мединасели, никто иной, как Герцк Мединасели, однако с настойчивостью разъяснил императору всю опасность надвигающегося поветрия и убедил его величество не отмахиваться беспечно от моих предостережений.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 и перебрался в Париж. Здесь учениками, коим преподавал я Евклидову геометрию и астрономию, стали Турнебус и философ Петр Рэмус, великие врачи Рансоне и Ферне, математик Петр Ноний. В скорости почтил нашу аудиторию высочайшим присутствием король Генрих II, и также, как Карл V в Левине, пожелал сесть вместе с прочими слушателями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 А дело было так. В Левине, Николаю Грудиусу, тайному секретарю императора Карла, бог весь где повстречался таинственный шотландский волынщик, уж не тот ли загадочный пастух, о котором рассказывал Бартлет Грин, и с уверенностью предрек, что мне суждено достичь в Англии высочайших почестей и побед. Предсказание поразило меня до глубины души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 по воле капризной и неразумной судьбы выпавших с королеве Марии, ибо ее правление лишь ввергло Великую Британию в новые бесплодные смуты и позволило папистам снова утвердить свое ложное вероисповедание и непримиримую к инакомыслию власть. Для меня же те годы были поистине даром провидения, мудро усмирившего мои страсти,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 Каково мое состояние, не покривив душой расписать, как в бухгалтерском грозбухе, по графам расходов и доходов притязания и устремления моей воли с одной стороны и достигнутой мной в жизни с другой? Чувствую, пора, ибо некий внутренний голос торопит, мол, время подводить итоги. Нет в моем распоряжении ничего, ни писем или иных документов,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 Никакими словами не передать, скольких мук и душевных волнений, поколебавших даже веру мою в помощь Всевышнего, стоили ее забавы, какой урон понесли мои упорства, воля, энергия, как физической, так и духовной природы. В ту не затрачены силы, коих достало бы заново построить и разрушить целый мир. Лесный атрибут, девственное